Когда-нибудь будет написана история сопротивления с такими героями, как Астауров, Сукачев, Хаджинов, Сахаров, Формозов, Эфраимсон, Баранов, Дубинин, Рапопорт, Полянский, Александров, Жебрак. Многих еще я не знаю, имена их затерялись. Эти славные страницы, которые говорят не о позоре нашей науки, а о ее достоинстве. Сопротивление действовало без надежды на успех, но оно не сдавалось. Это сопротивление заслуживает того, чтобы писать его с большой буквы. На собрании в Ленинградском университете докладчик Лысенковец прямо спросил: "Неужели среди вас нет морганистов?" Встал Лебедев: "Почему же нет? Есть. Я морганист". Их было много, тех, кто не отрекался, вставал. Слишком многие из коллег, друзей, знакомых изменились и неузнаваемо Внутренне изменились. Что-то с ними произошло. Какой-то общий недуг постиг их. Притихли, сжались, взвешивали каждое слово. Те, кто не избегал зубра, слушали его, беспокойно оглядываясь, отмалчивались. П. переходил на шепот, ежился, существенно уменьшался в размерах. Виноватая улыбочка так не шла его грубой, распаренной физиономией. Он помнился зубру Забияка, весельчаком, говорили, что в войну он выделывал чудеса в артиллерийской разведке. Выдвинулся он, как специалист по селекции животных. Несколько его работ получили мировую известность. Ныне же, особенно при посторонних, трибунным голосом он одобрял Лысенковское. В главном они правы, в принципе, надо брать философскую сторону. И практически, недаром практика за них». Зубр тряс его, требовал доказательств, орал, что они загубили земледелие. Картофель, кукуруза, цитрусовые. Везде, где вмешивался Лысенко, происходило снижение урожайности. «Опричники!» — кричал он. «Кромешники!» П. зажмуривался от испуга, умолял замолчать. Стыдить его было бесполезно. «Ты не знаешь, что это такое? Ты не испытал!» — твердил он в ответ. П. не верил никаким переменам. Когда стали разоблачать фальшивые опыты Башьяна, высмеивать бредовую теорию Лепешинской, он продолжал отмалчиваться. У каждого был свой страх. КТ долго терпел проработки и в конце концов сдался. Перешел на службу к лысенковцам. Явился к ним и предложил мировую. Они с удовольствием ухватились за него. Полемист он был блестящий, хорошо писал. Он включил в свою монографию главу о Мичуринской агробиологии – украсил ее портретом Лысенко, покритиковал плоскую эволюцию Дарвина, и книга вышла без задержки. Он не стеснялся, наоборот, хвалился, что по дешевке откупился. Цинично предлагал и Зубру переход на почетных условиях. «За академика ручаюсь, а то и институт дадут. А так что? Протомитесь в злобе». Дочь старинного друга Зубра, известного эволюциониста С, после сессии восхнил, когда ее отца заклеймили вейсманистом, публично отреклась от него. Отец уехал на Дальний Восток, устроился в совхозе с звероводом. Дочь, женщина толковая, выдвинулась, стала начальником министерства сельского хозяйства. Несколько раз она порывалась поговорить с Зубром, он отказывался. В 60-х годах отец ее вернулся в Москву, его восстановили в институте, он приехал к Зубру, они обнялись, расцеловались. А дочь «Ты не должен осуждать», — сказал С. «Я ее не осуждаю, и ты не должен». «Она кормила всю семью, квартиру сохранила, библиотеку. Я благодарен ей. Она своей честью пожертвовала». Зубр упрямо сопел, мотал головой. «Библиотеку сохранила, а душу? Разве такую жертву можно принести?» Простить он мог. Понять отказывался. «Ты европейский человек. Тебе не пришлось всего этого пережить». У них произошел тяжелый разговор. «С» привел в пример их общего друга, Михаила Михайловича Завадовского. «Ты его винил за историю со Асканиейнова, а ведь он боролся с Лысенко в самые страшные годы, когда это требовало мужества, может, больше, чем в гражданскую войну. Он тебе не рассказывал, как его выгнали из университета. Его Шмальгаузена и Сабинина в 1948 году выгнали». Все шепотом возмущались, и никто не встал на их защиту, и никто не подал в отставку в знак солидарности, как это сделали в том же университете в 911 году. У Завадовского был инсульт, Сабинин застрелился. Так что война у нас была несловесная, кровь лилась».